книга озвучена мессианским порталом Орену orenu.co.il Эйден Уильсон Тозер «Стремление к Богу» Мир в душе — плод истинного стремления к Богу, редко встречается в среде христиан XX века. Слишком многие теперь принимают душевную суету и нервное потрясение за нормальное явление и прекращают искать Бога всем сердцем. Некоторые в надежде обрести этот мир оставляют города и бегут в уединенное убежище, но, увы, находят там все то же беспокойство и тревогу. Эйдену Уилсону Тозеру посчастливилось открыть для себя секрет душевного покоя и он поделился этим открытием с христианской общиной. Произошло это в суете и в шуме Чикаго, где он жил в тесном общении с Богом. Он никогда не находил большого удовольствия в уединенном образе жизни. Появившись на свет в бедной семье, он терпел лишение и нужду с ранних лет, по крайней мере, с тех пор, как помнил себя. К Христу он пришел в возрасте 15 лет, когда на улице, в окроне штат Агаия, услышал одного проповедника. Эйден присоединился к методистской церкви и стал активным свидетелем Христа. Темный подвальный угол отчего дома был для него тайным местом молитв. Именно там, в самом начале своей христианской жизни, Тозер положил основание тому, что впоследствии обратиться в правило всегда и во всем полагаться на Бога. Вскоре Тозар становится проповедником без духовного сана. Но его служение воспринимается церковной общиной неодобрительно, и он решает вступить в христианско-миссионерский союз, где в дальнейшем его способности находят достойное применение. Талант проповедника вскоре обеспечивает ему постоянное место. В 1919 году окружной суперинтендент назначает Тозера пастором союзной церкви в Наттерфорд, штат Западная Вирджиния. За пасторской деятельностью в Толедо и Индианаполисе последовало приглашение в 1928 году в Южную Союзную церковь города Чикаго, штат Иллинойс. Он остается на служении в этой общине в течение 31 года. Союзная церковь в Торонто, Онтарио, Канада стала последним местом его служения. В течение многих лет, будучи пастором церковной общины в Чикаго, Тозер выступает с проповедями на радиостанции Библейского института Муди. Тысячи рядовых членов церкви и пасторов регулярно слушают его размышления о библейской истине в передаче «Размышляя с пастором». В 1950 году Генеральный совет христианско миссионерского союза назначает Тозера редактором газеты «The Alliance Witness», ныне «Alliance Life», и на этом посту он остается вплоть до самой смерти». Эйден Уильям Тозер многие годы посвятил самообразованию. Он прилежно учился и постоянно молил Бога открыть его намерения. Поиски истины для него были тождественны поиском Бога. Например, когда ему надо было понять великие произведения Шекспира, он прочитывал их, стоя на коленях и умоляя Бога помочь ему проникнуть в смысл. Этому способу самообразования – Тозер остался верен всю свою жизнь. Эйден Тозер не получил формального образования и только лишь с помощью Святого Духа и добрых книг стал богословом, ученым, проповедником и знатоком английского языка. В его трудах вы не встретите множество цитат, поскольку он усвоил все прочитанное настолько, что мог свободно излагать свои мысли простым, но ярким языком. Он говорил о принципах истинной правды, которые открылись ему в течение многолетних бдений над Словом Божьим. Особенно тщательно он изучил труды евангельских мистиков. Жажду сильных желаний души он утолял, поддерживая общение с теми, кто носил в себе свет духовный даже в те времена, когда казалось, что богоотступничество и духовная тьма проникли почти повсюду. Книга «Стремление к Богу» Это плод глубоких личных переживаний Тозера. Она дает богатую пищу для размышлений. Глава под названием Блаженство самоотречения отразила отчаянные усилия автора привести к Богу свою единственную дочь. Тозеру пришлось выдержать невероятно напряженную битву, но когда она завершилась полной капитуляцией врага, наступило время для еще одного славного пиршества именно реальная жизнь являлась той школой, где Тозер брал уроки боговедения. С тех пор, как в 1948 году увидела свет первое издание этой книги, вышли из печати и разошлись по свету сотни тысяч экземпляров ее на нескольких языках. Хотя благоприятные отзывы встречают все творческое наследие Тозера, книга «Стремление к Богу», как и раньше, остается самой популярной. Работа над этой книгой, помогла Тозару глубоко проникнуть в мир духовного. Биограф Тозера доктор Дэвид Фант-младший следующим образом описывает этот процесс. Он писал свою книгу, буквально стоя на коленях. Быть может, именно в этом и кроется секрет ее силы и благословения. Книга продолжает приносить пользу, и, возможно, это связано с открытием, которое сделал Тозар. он понял, что поиски Бога нисколько не ограничивают человека, наоборот, они приводят его к тому совершенству, которое предопределено лично для него. Тозар явился до некоторой степени пророком XX века, вновь призывающим современную ему церковь стремиться к благочестию и духовности, к тому состоянию, которое еще в апостольские времена было присуще каждому, кто со всей серьезностью начинал искать Бога. Из всего писательского наследия Тозера ничто не отвечает нашим глубочайшим сердечным потребностям лучше, чем его книга «Стремление к Богу». Предисловие Ныне, когда почти повсюду властвует тьма, пробивается один ободряющий луч. В среде консервативно настроенных христиан все чаще появляются люди, чья религиозная жизнь характеризуется горячим стремлением к живому Богу. Они исполнены жаждой святой истины, и их не успокаивают, так сказать, правильные слова или подходящее толкование истины. Их мучит жажда самого Бога, та жажда, которую невозможно утолить, не припав к источнику чистой и живой воды. Вот единственный подлинный предвестник духовного пробуждения, который мне удалось приметить на всем религиозном горизонте. Речь идет, быть может, о небольшом величиной с человеческую ладонь облаке. Оно, это облако, может воскресить к жизни многие души и вернуть то лучезарное чудо, которое должно сопровождать веру в Христа, чудо которая почти не проявляется в Церкви Божьей в наше время. Эту жажду живого Бога должны почувствовать и наши церковные деятели. Нынешние евангельские церкви воздвигли жертвенник, разделили жертвоприношение на части и успокоились на том, довольствуясь пересчетом камней и реконструкцией деталей. Никому и дело кажется, нет до того, что уже не подают огня с вершины высокой горы Кормил. Но, слава Богу, есть еще немногие, которым это не безразлично. Таковые, хотя и любят жертвенник Божий, и жертвоприношение приносит им наслаждение, все же не могут смириться с удручающим отсутствием алтарного огня. Все их желания направлены к Богу. Они жаждут вкусить пронзительно сладкой любви Христа, которую описывали и прославляли святые пророки и псалмопевцы. В наше время нет недостатка в служителях, способных объяснить Библию и правильно изложить христианские доктрины. Однако мне кажется, очень многие из них свыкаются с тем, что они из года в год, наставляя учеников в правилах веры, сами в своем служении не испытали непосредственной близости Бога и ничего исключительного из ряда вон выходящего в их судьбах не происходит. Они верой и правдой учат христиан, в груди которых горит тоска по Богу, хотя эту тоску, их учение, утолить не в силах. Надеюсь, что говорю в братолюбии. И потому заявляю, что наши проповедники действительно подобной тоски не утоляют. Страшный приговор, прозвучавший из уст Мильтона, не утратил своей актуальности и до ныне. Голодные овцы подъемлют взоры и остаются без корма. Это серьезный вопрос и немалый позор для царства, когда чадам Божьим не достает пищи за столом отца. Правдивость слов Уэсли подтверждается на наших глазах. Ортодоксия, иначе говоря, чистое учение. Есть в лучшем случае весьма незначительный раздел религии. Если целомудрие вне чистого учения немыслимо, то чистое учение вне целомудрия вполне допустимо. Сочетание чистого учения о Боге с отсутствием целомудрия и любви к нему вполне реально. Сам Сатана доказательство этому. В наши дни, благодаря библейским обществам и другим действенным органам, которые сеют слово, Многие миллионы людей придерживаются так называемых правильных мнений. Может быть, этих людей гораздо больше, чем когда бы то ни было в истории церкви. И тем не менее, вряд ли когда-нибудь было время, когда в богослужении отмечался больший упадок, нежели теперь. Многие церкви полностью утратили творческие принципы богослужения. На их место явилось нечто инородное и чуждое под названием программа. Этим Заимствованным с подмостков эстрады словечком «Горькая житейская мудрость» назвала ту модель церковного служения, которая ныне почитается между нами за богослужение. Здравое толкование Библии в церкви живого Бога есть настоятельная необходимость. Без этого никакая община не станет новозаветной церковью в строгом смысле этого слова. Однако случается, Библию толкуют и так, что слушатели остаются без всякого духовного подкрепления. Ведь душу питают не просто слова, но сам Бог. И до тех пор, пока слушатели не найдут Бога лично. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе, самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Услышанная истина не принесет им ничего. Библия не последняя инстанция, она средство, предназначенное приводить людей к сокровенному и отвечающему потребностям души познанию Бога, чтобы соединившись с Ним, они могли испытать наслаждение пред лицом Его глубочайшее наслаждение близости живого Бога, самой Его сущности. Книга стремления к Богу. Это скромная попытка помочь чадам Божьим алчущим найти его. Здесь нет ничего нового, если не считать некоторое открытие, которое совершило мое сердце в духовной сфере, для меня всего более восхитительной и поразительной. Предшественники мои проникли в эти святые тайны дальше моего. И пусть мой огонь не так сильно полыхает, как у них, он, по крайней мере, реален, и хочется верить, что найдутся люди, которые от его пламени зажгут и свои светильники. Глава первая. Припадая к Богу. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня. Псалом 62, 9 стих. В христианском богословии есть доктрина о предшествующей благодати. Это означает, что Бог первый нашел человека еще до того, как человек попытался искать его. Прежде чем греховный человек сможет составить себе верное представление о Боге, должна быть проведена огромная просветительская работа. Дело просвещения бывает несовершенным, и только свет истины может стать причиной поисков, молитв и устремлений к Богу. Мы ищем Бога потому и только потому, что Он прежде вложил в нашу душу это желание искать Его. «Никто не может прийти ко Мне, — говорит Господь, — если не привлечет Его Отец, пославший Меня». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Именно потому, что Бог первый привлекает нас, Мы не можем ставить себе в заслугу наше обращение к Нему. Побуждение искать Бога исходит от Бога, и только уступив этой силе, наша душа прилепляется к Нему. Когда мы начинаем искать Бога, мы уже в руке Его. «Десница Твоя поддерживает меня». Нет противоречия между тем, что Бог поддерживает, и тем, что человек прилепляется. Все от Бога, ибо, как учит фон Хюгель, Бог всегда предшествует. Но в том случае, когда Божье действие порождает в человеческом сердце ответное чувство, человек должен искать Бога. Для того, чтобы тайный призыв Божий привел в конечном счете к познанию Божественного, с нашей стороны должно последовать ответное позитивное действие. Псалом говорит об этом на языке чувств. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому когда приду и явлюсь пред лице Божие, Этот возглас псалмопевца о сокровенном поймет всякое жаждущее Бога сердце. Доктрина об оправдании верой – одна из библейских истин, и в то же время это благословенное средство, исцеляющее от бесплодного формализма и тщетных попыток достичь спасения собственными силами. Но сегодня эта доктрина оказалась в дурной компании и многие толкуют ее так, что фактически она становится препятствием на пути к познанию Бога. Сверхъестественное действие духовного возрождения превратилось ныне в механическое и бездуховное. Вера теперь дается без всяких нравственных потрясений и трудностей. Теперь Христа получают, при этом в сердце получателя не пробуждается никакой особенной любви к Нему. Человек спасен, однако назвать его алчущим и жаждущим Бога нельзя. В сущности его научили быть довольным и довольствоваться малым. Современный ученый утратил Бога среди чудес сотворенного им мира, и мы, христиане, стоим перед лицом несомненной опасности такой же утраты среди чудес его слова. Мы почти забыли о том, что Бог есть субъект, личность, и ничто не мешает нам, прилагая определенные усилия, обретать Бога, как мы познаем другую личность. Способности личности познавать другого человека есть прирожденное ее качество, однако немыслимо полное познание одним субъектом другого в результате одностороннего контакта. Различные качества друг друга мы познаем только тогда, когда налажены длительные и сердечные взаимоотношения. Любые общественные связи, любые отношения между людьми – это суть ответное чувство, отклики одной личности на призыв другой. Это совокупность реакций от случайных столкновений человека с человеком до самого близкого соприкосновения, на какое способна человеческая душа. Религия, если она подлинная, как раз и представляет собой эту реакцию, ответное чувство, отклик существа сотворенного на существо Творца, то есть Бога. Об этом Евангелие от Иоанна в 17 главе в третьем стихе говорится: «Сия же есть жизнь вечная». «Да знают тебя, единого, истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». Бог есть личность, и в сокровенной глубине своего могущественного существа Он мыслит, проявляет волю, получает удовольствие, любит, желает и, наконец, страдает, подобно любой другой личности. Открываясь человеку, Бог являет ту же структуру личности, которая хорошо знакома нам по себе. Он сообщается с нами с помощью нашего разума, воли и чувств. Когда между Богом и искупленной душой возникает сердечный и умственный диалог на основе постоянного и беспрепятственного общения, когда-то и начинает пульсировать сердце новозаветной религии. О таком общении Бога со спасенной душой мы узнаем через осознанное личные переживания. Эти переживания являются личными, поскольку на самом деле они возникают не в обществе верующих, а открываются каждому конкретному человеку, чтобы затем уже открыться всей семье через отдельных ее членов. Они являются осознанными, поскольку не остаются за порогом сознания, совершая там работу, неведомую для души, как, например, некоторые думают о работе, производимой крещением во младенчестве, но проникают в зону ясного сознания где познаются человеком так же, как познаются им иные факты его жизненного опыта. Мы с вами в масштабе меньшем, если не брать в расчет наши грехи, суть то, что Бог есть в масштабе большем. Сотворенные по образу Его, мы обладаем способностью к богопознанию, только по грехам своим не имеем силы на это. С того момента, как Дух побуждает нас к духовному возрождению, Мы всем своим существом начинаем ощущать, чувствовать и понимать свое родство с Богом и подобие Ему. И наше сердце готово выскочить из грудной клетки от радости узнавания. Именно это и есть рождение свыше, без него нельзя увидеть царство Божье. Однако все на этом не кончается, это только начало. Ибо отныне начинается славный поиск, блаженное узнавание душой неизмеримых богатств божества отсюда мы начинаем, но где бы мы ни остановились на этом пути мы не встретим следов человека, а только величественные внушающие благоговение и ужас мистические глубины приединого бога которым нет границ и нет конца безбрежный океан кто даст тебе имя вокруг тебя твоя собственная вечность о великий бог Складывается парадоксальная ситуация. Найдя Бога, мы продолжаем Его искать. Однако таков парадокс любви, и хотя он, несомненно, не берется в расчет формалистами от религии, довольными своим религиозным состоянием, но зато оправдывается блаженной жизнью сынов пламенного сердца. Святой Бернард Клервоский выразил этот божественный парадокс в музыкальном четверостише. Которая находит немедленное признание во всяком сердце, почитающем Бога. Мы вкушаем Тебя, оживительный хлеб, и страстно желаем продлить этот пир. Мы пьем из Тебя, о великий источник, и души наши жаждут наполняться Тобой. Обратитесь к святым ушедших времен и вы почувствуете, как жарко дохнет на вас их пылкое стремление к Богу. Они скорбели о нем, молились ему и искали его денно и ночно. А когда ему давалось найти его, радость была тем слаще, чем дольше были поиски. Для Моисея, знавшего Бога, это стало лишь основанием, чтобы ему еще больше воспламениться желанием познавать его. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих», говорится в книге Исход, 33 глава, 13 стих. И отсюда он возвысился до дерзости просить у него «покажи мне славу Твою». Бог открыто радовался такому проявлению святой ревности, И на следующий день призвал Моисея на гору Синай, и там в торжественном шествии пред Моисеем прошла вся слава Божья. Вся жизнь Давида представляется бурлящим потоком духовной жажды, и в псалмах его слышны и призывный вопль удрученного старателя, и радостный возглас искателя, нашедшего наконец желаемые. Павел признавал, что движущая сила его существования было неодолимое стремление к Христу. Девиз «Дабы я познал тебя» отражал цель его сердечных устремлений, и ради этой цели он пожертвовал всем. Да и все почитают счетою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа. Говорится в послании к филиппийцам в третьей главе, восьмом стихе. Церковное песнопение Мы любим зазвучащую в них страстную жажду встречи с Богом. И хотя псалмопевец ищет Бога, он в то же время уверен, что уже нашел Его. «Я вижу след Его и следую за Ним», — пели наши отцы еще каких-то тридцать лет назад, но ныне этого гимна больше не слышно. Как ни печально и как ни прискорбно, но в наш мрачный день мы отдали поиски Бога на откуп своим учителям. Ныне все завершается актом принятия Христа, и после Него от нас не ждут страстного желания иных откровений Божьих. Мы пойманы в силке фиктивной логики, которая назойливо утверждает, что если мы однажды нашли Бога, то далее искать его уже не надо. Уважаемые друзья! Еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Это логическое ухищрение выдают за последнее слово ортодоксии и считают, что ни один почитающий Библию христианин не должен мыслить иначе. Таким образом, все многообразие свидетельств, открывающихся в молитвах, в поисках Бога, в возносящихся к Нему гимнах, решительно отвергается. Живое вероисповедание, сердец, которых касается Господь, свидетельство всего сонма благоухающих святых. Отвергается, в угоду ограниченному, самодовольному толкованию священного Писания, несомненно, диссонирующему с толкованиями Августина, Резерфорда и Брейнерда. Однако в этом ужасном холоде, к счастью, еще теплится жизнь, и есть несогласные с подобной формальной логикой. Именно они-то, надеюсь, и примут мой призыв отыскать уединенное место и в слезах обратиться. «Боже, покажи мне славу Твою!» Они желают вкусить, прикоснуться с сердцем, увидеть духовными очами чудо, каким является Бог. Я совершенно сознательно хочу призвать к этой великой тоске по Богу. Отсутствие такой тоски и привело нас к современному столь нерадостному положению. Нельзя не видеть в безжизненных плодах современной религиозной жизни последствия утраты этого святого желания. Самодовольство смертельно опасно для всех форм духовного роста. Народу Божьему надлежит горячо стремиться к Богу, иначе Христос не явит себя своему народу. Христос хочет и ждет, чтобы его возжаждали. Жаль, что многие из нас заставляют его ждать долго, зачастую слишком долго и даже напрасно. Любая эпоха имеет свои характерные особенности и отличительные черты. Мы живем в эпоху религиозной софистики. Настоящая простота во Христе встречается теперь между нами исключительно редко. Ее вытеснили программы, методы, лиги, союзы, общество и бешеная, требующая крайнего напряжения нервов деятельность и все это крадет у нас время и занимает наше внимание, но в принципе не способно удовлетворить сокровенное желание сердца. Отсутствие глубоких переживаний, неискренность в молитвах, и это рабское, подобострастное угождение требования мира сего, свойственное нашей религиозной жизни. Все это говорит о том, что наше знание Бога несовершенно и мир Божий в самом деле. Вряд ли знаком нам. Если есть желание найти Бога в гуще этой нелепой религиозной мишуры, то надо решиться искать Его и стать на путь простоты. Ныне, как и всегда, Бог открывается младенцам, таясь от мудрых и разумных. К Богу надо идти в простоте сердца. Следует расчищать дорогу к Нему, убирая всякие преграды и оставляя лишь самое существенное. И здесь обнаружится, что, по счастью, этого не так много. Надо перестать пускать пыль в глаза, производить впечатление, поскольку приближаться к Богу необходимо с детской прямотой. Если это получится, то, несомненно, Бог не заставит себя ждать. Религиозная софистика разоблачила себя. И теперь мы едва ли нуждаемся в чем-нибудь, кроме живого Бога. Пагубная установка «разыскивать Бога плюс еще кое-что» препятствует встрече с Ним в полноте Его откровения. Но в этих розысках «плюс еще» как раз и кроется причина нашего несчастья. Если же отказаться от этого «плюс», то мы вскоре отыщем Бога, а в нем найдем то, о чем незаметно для нас самих тоскует наше сердце. Не нужно бояться что в поисках Бога мы сузим свое бытие или заключим в некие рамки желания своего сердца, пульсирующего жизнью. Наоборот, у нас достаточно оснований стремиться сделать Бога центром всех своих упований, пожертвовать ради одного многим. Автор манящего своей стариной классического английского труда под названием «Покров невидимого» наставляет нас «Вознеси!» сердце твое к Богу, смиренно прося любви и помысли о нем самом, а не о делах его. При этом откажись и мечтать о чем бы то ни было, кроме как о самом Боге, дабы ничто не имело воздействия ни на ум твой, ни на волю, кроме самого Бога. Лишь сей труд души более всего угоден твоему. Богу. И далее он советует, чтобы мы в своих молитвах продолжали сдирать себя все лишнее, в том числе и собственную теологию, ибо достаточно одной решимости устремиться к Богу без всякой иной причины, кроме самого Бога. Между тем, все его рассуждения покоятся на крепком основании новозаветной истины, поскольку он поясняет, что под словом «сам» он подразумевает Бога, создавшего тебя и искупившего тебя, и по милости своей, призвавшего тебя и вознесшего до своей высоты. Он также стоит за простоту. «Если бы понадобилось, — говорит он, — всю религию свернуть и свести к одному слову, дабы сделать сие наилучшим образом, обратись к простому, односложному слову, ибо таковое приятнее, чем двусложное» поскольку чем короче оно, тем лучше согласуется с работой духа. Таким словом является слово «Бог», а также слово «любовь». Когда Господь Бог делил обетованную землю между коленами Израиля, Леви не получил удела в их земле, и части его не было ему между ними. Но сказал ему Бог просто «Я часть твоя и удел твой». И этими словами, сделал его богаче всех его братьев, богаче всех царей и раджей, когда-либо живших на этой земле. И это есть некий духовный закон, действительный для всякого служителя Бога Всевышнего. Если Бог для человека – его сокровище, то у такого человека есть все. Такой человек или отказывается от всех земных сокровищ, или когда Бог дает ему таковые, Находит в них столь ничтожное удовольствие, что они не доставляют ему радости. Увидев, что его сокровища исчезают одно за другим, он не поколеблется от горечи утраты, поскольку с ним, источник всего, в нем одном он находит все богатства, все удовольствия, все наслаждения. И сколько бы он ни утратил, он не теряет ровным счетом ничего, ибо ныне все сокровище его в одном и он владеет им совершенно законно и во веки веков. Господи, я вкусил от Твоей благости, и это столь же насытило меня, сколь и вселило еще большую жажду по Тебе. И ныне с болью осознаю, как нуждаюсь в Твоей непрестанной милости. Я стыжусь немощи своих желаний, Господи, Боже, Триединый, я желаю познать Тебя, я жажду исполниться стремлением к Тебе. Яви мне славу Твою, молю Тебя, дабы мне воистину познать Тебя, окажи милость Твою и соверши во мне снова труд любви Твоей. «Скажи, душе моей, восстань, моя возлюбленная, прекрасная моя, приди ко мне. Затем дай мне по благодати Твоей восстать и последовать за Тобою из сей туманной низменности, где скитаюсь я до сих пор. Во имя Христа Иисуса. Аминь». Глава 2: Блаженство самоотречение «Блаженны нищие духом, ибо их есть... Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. Прежде, нежели Господь Бог сотворил человека, Он приготовил для него на земле целый мир полезных и приятных вещей, чтобы насыщать его и радовать. В отчете о творении из книги бытия все это названо просто всякими вещами. Все, что было сделано Богом, было отдано человеку, причем с момента творения материальному назначено было быть в жизни человека чем-то внешним, несущественным, только средством. В глубине человеческого «я» оставалось святое место, куда входить достоин был только Бог. Внутри человека пребывал Бог, вне человека пребывала обилие даров, которыми Бог окружил его. Однако грех осложнил все превратив все дары Божьи в потенциальный скрытый источник гибели человеческой души. Наши горести начались с того момента, когда Бога вынудили покинуть свою главную святыню, а его место заняли вещи. Отныне они вступили во владение внутренним миром человеком. Теперь человек по природе своей не может иметь мира в сердце, поскольку Бог в нем больше не правит, и только мятежные буйные захватчики сражаются за престол в этих нравственных сумерках. И это не просто метафора, а результат тщательного анализа нашего реального духовного недуга. В средоточии человеческого сердца находятся крепкие жилистые корни падшей жизни, которая по природе своей стремится обладать, обладать и обладать. Она рвется к этому с яростным вожделением и пылкой страстью. Местоимения мой, моя, моё на бумаге представляются совершенно невинными. Однако их обязательное и всеобщее употребление является знаменательным фактом. В этих словах правда о древнем Адаме звучит яснее, чем в тысячах томов теологических исследований. Они, суть, запечатленные в слове симптомы нашего тайного недуга. «Мир вещей пустил такие глубокие корни в наши сердца, что и малого корешка мы не можем вырвать и не умереть». Вещи стали страшно важными для нас, хотя изначально им такого места в нашей жизни не отводилось. Дары Божьи заняли место Бога, и нормальный порядок вещей обратился в хаос вследствие этой чудовищной подмены. Наш Господь говорил об этой тирании вещей, когда обращался к ученикам Своим. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 24-25 стих. Если проанализировать эту истину, то окажется, что внутри каждого из нас живет враг, которому мы попустительствуем. Иисус называл его «душа и свое», или, как бы мы теперь сказали, своя жизнь. Важнейшим свойством этого врага является инстинкт собственника. На такую мысль наводят слова «приобрести и добыть». Позволить существовать этому неприятелю, значит утратить в конечном счете все. Отречься от него и отказаться от всего ради Христа, значит ничего не потерять, а сохранить все в вечной жизни. Очевидно, что Господь предлагает использовать единственно верный способ покончить с этим врагом, и это крест. Возьми крест свой и следуй за мною. Глубокое боговедение люди обретают, находясь в пустынных долинах духовной нищеты и отрекаясь от всех вещей. Блаженные, которым принадлежит Царство Небесное, это те, кто отказались от всего внешнего до последнего корешка, удалив из своего сердца, инстинкт приобретательства. Таковы суть нищие духом. Они достигли духовного состояния, родственного состоянию простого нищего на улицах Иерусалима. Таково на самом деле значение слова «нищий», которым пользуется Христос. Эти благословенные нищие не являются рабами деспотичного вещизма. Им удалось сбросить рабское ярмо, и достигли они этого, не вступая в борьбу. А уступая, не давая воли инстинкту собственника, они становятся собственниками всего, ибо их есть царство небесное. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Ухе, «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Позвольте мне призвать вас принять эти слова всерьез. Их нельзя считать очередным поучением, которое надо по прочтении благополучно сдать на хранение вместе с кучей других бездейственных наставлений. В отличие от последних, они указатель, ведущий к зеленеющим злачным пажитям, тропинка среди круч горы Божьей. Мы не можем обогнуть ее, если стремимся следовать в направлении этих святых поисков. Рано или поздно, но нам придется стать на нее». Если мы откажемся хотя бы от одной пяди на этом пути, прогресс наш обратится в регресс. Настоящий новозаветный закон духовной жизни имеет прекрасную символическую параллель в Ветхом Завете. История Авраама и Исаака представляет собой и впечатляющую картину жизни человека, отказавшегося от всего, и великолепный комментарий к первой заповеди блаженства. Когда родился Исаак? Авраам был уже стар, так стар, что ему скорее подходило бы быть дедом, и дитя это сразу же стало светом очей его и кумиром его сердца. С того самого момента, когда он впервые взял в свои неуклюжие руки крошечное тельце, он превратился в исполненного страсти раба отцовской любви, и Бог вышел на пути свои, дабы указать Аврааму на силу этой привязанности. Его родительскую любовь не трудно понять. Дитя казалось ему олицетворяло собой все священное: обетования Божьи, заветы, упование долгих лет и давнюю мессианскую мечту. От самого младенчества и до поры юношеского возмужания сын рос на глазах отца, и сердце старого человека все больше и больше прикипало ко всему, что было связано с этой жизнью, пока, наконец, Это не стало граничить с безрассудством. Именно тогда и вмешался Бог, чтобы спасти обоих, отца и сына, от последствий такой неразумной любви. «Возьми сына твоего», — сказал Бог Аврааму, — «единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Библейский автор щадит нас, избегая подробного описания страданий, которые той ночью на склонах горы возле Бершивы причинил старому человеку его Бог. Однако услужливое воображение поможет нарисовать согбенную горем фигуру человека в благоговении и ужасе, застывшего в одиночестве звездной ночи. Никогда уже не посетит человеческую душу, Такая смертная мука, пока некто более великий, нежели Авраам, не вступит в барение в Гефсиманском саду. Если бы только человек мог умереть, когда захочет. Авраам стар, а смерть не кажется особенно суровым испытанием тому, кто ходил с Богом столько времени. К тому же последним дорогим удовольствием было бы для него остановить свой тускнеющий взор на фигуре сына, своего наследника, который останется жить, чтобы продолжить его и исполнить обетование Божье, данное давным-давно еще в Уре-Халдейском. Но как сделать жертвою своего отрока? Если даже удастся найти согласие со своим разбитым и протестующим сердцем, как примирить этот поступок с обетованием, ибо в Исааке наречется тебе семя? Это было подобно испытанию огнем. И в этом суровом испытании Авраам не обманул наших ожиданий. Звезды, испуская колючие лучи, еще мерцают над палаткой, где спит Исаак, и до бледной зари на востоке еще далеко, а святой старец уже приходит к определенному решению. Он принесет в жертву сына, как и повелевает ему Бог, и потом с верой будет ожидать, когда Бог воскресит его из мертвых. Вот какое решение, говорит автор послания к евреям, находит во мраке ночи сердце, страстно жаждущее Бога, находит, чтобы рано утром привести его в исполнение. Как радостно видеть, что сомнение Авраама в действиях Бога не мешает ему верно почувствовать тайну его великого сердца. И это решение Авраама находится в полном соответствии с новозаветным писанием. «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Бог позволяет страдающему старцу занести над сыном руку с ножом, дойти в этом испытании до самой крайней точки, откуда, он знает, уже нет пути назад, чтобы затем запретить ему опустить руку на отрока. Изумленному про отцу верующих он говорит в сущности следующее. «Хорошо, Авраам, я никогда не хотел, чтобы ты убил отрока. Я хотел только вывести его из замка сердца твоего, дабы мне править там непоколебимо. Я хотел лишь удалить искажение, помутившее твою любовь. Ныне вот тебе твой сын, цел и невредим, забирай его». И возвращайся в свою палатку. Теперь я вижу, что ты боишься Бога, ибо знаю, что ты не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, ради меня. Затем небеса отверзаются, и слышится глаз, обращенный к Нему. Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, то я.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 Старец Божий возводит очи свои, дабы ответить глазу сему, и стоит там на горе сильный, непорочный и великий человек, отмеченный Господом и избранный им для особого назначения, нареченный друг и возлюбленный Всевышнего. Отныне этот человек безоговорочно преданный, беспрекословно смиренный, человек, не владеющий ничем. Все свое. Он сосредоточил в личности дорогого сына, и Бог отнял у него это. Можно было начать издалека, постепенно продвигаясь внутрь, к средоточию жизни Авраама, но Бог предпочитает прямую и скорую дорогу в его сердце, чтобы в одной, но решительной схватке одержать в нем победу. Это тактика Бога, тактика экономии средств и времени, мучительно, но действенно. Я сказал, что у авраама не осталось ничего, но разве этого бедняка нельзя назвать богачом? Все, чем он владел до сих пор, по-прежнему осталось в его распоряжении: овцы, верблюды, крупно рогатый скот и всякое иное добро. У него оставалась жена, друзья, и что самое главное сын его Исаак в целости и сохранности пребывал рядом с ним. У него было все, но он не имел ничего. В этом заключена известная духовная тайна. Есть некое сладостное богословие сердца, которому можно научиться только в школе самоотречения. В книгах по систематическому богословию вы не найдете его, но мудрому это откроется без книг. После столь горького, но благодатного переживания, я думаю, слова, «мой», «моя», «моё» навсегда утратили для Авраама прежний смысл. Чувство собственника, заключенное в них, покинуло его сердце. Вещи навеки изгнаны из него. Они сделались для этого человека чем-то сугубо внешним. Внутренний человек его освободился от их гнета. Мир утверждает «Авраам богат» но престарелый патриарх только улыбается. Он не способен объяснить этого, но он просто знает, что не владеет ничем, хотя истинное сокровище его пребывает внутри него и в вечности. Не может быть никаких сомнений, что жажда собственности, владения, является одной из самых вредоносных черт, характеризующих жизнь в этом мире. Она кажется столь естественной, что немногие люди отдают себе в отчет, какое зло она несет в себе. Между тем, плоды материализации такой установки весьма прискорбны. Часто страх собственника мешает нам отказаться от своих сокровищ ради Господа, особенно когда такими сокровищами являются наши близкие или друзья. Однако бояться этого не следует. Не губить пришел Господь, а спасать. Наше имение пребывает в безопасности, если мы предаем все Ему. В то же время ничего своего не сберечь, если не доверить всего Богу. Также и наши дары и таланты следует отдавать Ему. В них надо видеть, что они собой представляют суду, данную Богом, и ни в коем случае не почитать их за свое, человеческое. У нас не больше прав хвалиться дарованиями, чем цветом глаз или крепостью мышц. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил?» спрашивает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 4 главе, 7 стихе. Христианин, хотя бы немного познавший себя, найдет в себе все признаки описанного духовного недуга, стремления владеть, владеть и владеть, и, обнаружив таковые в своем сердце, глубоко огорчится и если его желание познать Бога достаточно сильно, ему непременно захочется что-нибудь предпринять. Но что же надо предпринять? Прежде всего, ему следует отказаться от стратегии обороны и прекратить попытки оправдать себя или найти оправдание у Господа. Если кто в стремлении защитить себя, защищается сам, то уже никто не встанет на его защиту. Если же явится он пред Господом беззащитным, то сам Господь защитит его. Так пусть растопчет пытливый христианин бессовестные уловки своего лукавого сердца и не устанет просить честных и открытых отношений с Господом. И еще ему надо помнить, что дело это святое. Случайных поступков всего стороны совершенно недостаточно. Пусть он предстанет пред Господом уверенный, что будет услышан. Пусть он будет настойчив, и Бог примет его всего, чтобы удалить из его сердца все тленные и править там в силе. Быть может, при этом человеку придется быть конкретным, назвать каждую вещь и каждого из людей в отдельности. Если он проявит решимость, годы мучения сведутся к минутам, и он станет на путь исцеления раньше тех своих медлительных братьев, которые, неже свои чувства, твердят о благоразумии и предусмотрительности в общении с Богом. Давайте не забывать, что истины, подобные этой, нельзя зазубрить, их нельзя изучить, словно факты из области естественных наук. Подобные истины надо пережить, ибо только так их можно познать. Нам, нашему сердцу, придется пройти суровое испытание горькими муками Авраама, если мы хотим обрести благословение, идущее следом. Древнее проклятие не прекратит своего действия незаметно, безболезненно для нас. Закоренелый, старый скряга внутри нас ни за что не уступит и не смирится по нашему первому требованию. Надо с великим усердием выкорчевывать его из своего сердца, подобно тому, как выкорчевывают с корнем никчемные деревья. Через страдания и кровь должно совершиться наше освобождение, подобно тому, как через страдания и кровь избавляемся мы от больного зуба. Он может быть удален из души только усилием, подобно тому, как Христос выгнал из храма ростовщиков и менял. И следует позабыть о жалости к нему, вымаливающему подаяние и в жалости к самому себе видеть семена этого зла. Ведь жалость — это один из наиболее злостных грехов человеческого сердца. Если мы хотим действительно глубоких личных отношений с Богом, нам надо следовать путем самоотречения. Ведь если мы решимся неотступно следовать за Богом, Он рано или поздно подвергнет и нас подобному испытанию. Авраам, когда пришло его время, не знал, как не знаем это теперь мы, что Бог испытывает его, и если бы он поступил как-то иначе, по-другому, вся ветхозаветная история могла бы принять совсем иной оборот. Конечно, Бог нашел бы другого человека, но для самого Авраама его поступок мог бы обернуться чудовищной, непредсказуемой утратой. Итак. Господь приведет нас на место испытаний одного за другим. А мы можем и не знать, что уже находимся там. На этом месте у нас будет не множество вариантов. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А только один – его альтернатива. Однако все наше будущее будет полностью зависеть от того выбора, который мы сделаем. Ава Отче, я хочу познать тебя, но мое трусливое сердце страшится и не в силах отказаться от своих мелких забав. Я не могу расстаться с ними, не пролив крови сердца своего, и я не стараюсь сокрыть от Тебя своего ужаса пред этим разделением. Я трепещу, но я решился. «Пожалуйста, Господи, искорени из сердца моего все, что я взрастил в нем за время моей жизни и что стало частью моей живой души. Посему войди в него, обитель свою» как полновластный Господин. Пусть в сердце моем да будет благословенно место, где ступала нога Твоя. Пусть в сердце моем воссияешь Ты, Господи, ибо нет иного света, кроме Тебя, и нет ночи там, где Ты. Во имя Иисуса Христа. Аминь.